Глава девятая Он сидит в гостиной, смотрит по телевизору футбол. Счет нулевой, похоже, ни одна из команд к победе не рвется. Репортаж ведется поочередно на двух языках — суто и коса. оба ему неизвестны. Он убавляет звук до неразборчивого бормотания. Субботний вечер в Южной Африке — священное время мужских развлечений. Он начинает клевать носом. Когда он просыпается, рядом с ним на софе сидит Петрос с бутылкой пива в руке. Петрос прибавил звук. «Смельчаки из глуши!» — говорит Петрос. «Моя любимая команда! Смельчаки против парней с заката!» Парни с заката получают угловой, свалка в штрафной площадке. Петрос стонет, схватясь руками за голову.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 Люси лежит на кровати, читая книгу. «Что читаешь?» — спрашивает он. Она недоуменно глядит на него, потом вынимает из ушей вставные наушники. «Что читаешь?» — повторяет он и следом. «Похоже, не получилось, а? Мне уехать». Люси улыбается, откладывает книгу. «Тайна Эдвина Друда, вот уж не ожидал». «Присядь», — говорит она. Он садится на кровать, неторопливо гладит ее по голой ноге. Симпатичная нога, стройная. Хороший костяк, как у ее матери. Женщина в расцвете лет, привлекательная, несмотря на ее грузность, на некрасящую ее одежду. На мой взгляд, Дэвид, все получилось прекрасно. Я рада, что ты здесь. Просто для того, чтобы привыкнуть к ритму сельской жизни, необходимо время.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 Быть может, его любовь оказалась для нее непосильной? Быть может, она воспринимала ее как бремя, как гнет, или истолковывала ее как нечто куда более нечистое? Интересно, — думает он, — каково было Люси с любовниками? Каково любовником было с нею? Он никогда не боялся следовать за мыслью по ее извилистым путям, не боится и теперь.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 Не уверена, что я смогу позволить себе и впредь пользоваться его услугами. Хорошо. Я займусь мясом для собак, напрошусь в землекопы к Петросу. Что еще? Ты можешь помогать в клинике. Там отчаянно нуждаются в помощниках. То есть помогать Бев шоу? Да. Не думаю, что мы с ней поладим.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 Забавно. Он поднимается, выходит во двор. Собаки помоложе радуются, увидев его, бегают взад-вперед по вольерам, поскуливая от нетерпения. Но старая бульдожиха почти не шевелится. Он входит в ее вольер, закрывает за собой дверь. Бульдожиха поднимает голову, оглядывает его и снова роняет голову на пол.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 Меня оно наводит на мысль о скоте. Когда начать? Я ей позвоню.